Светлана Гороховская. Аперкот с того света. Глава первая. «На приморье надвигается циклон. Понимаешь ты это!» – выкрикнула Вика. «Тогда мы идем на ко». Назар с видом победителя обвел присутствующих взглядом. «Не вижу радости на лицах. Загадка в тему. Носит бабка снежную шапку, каменные бока закутаны в облака». Вика закрыла лицо руками, уперев локти в колени. Катя вздохнула и уставилась на Глеба. «Не, ну а чего, прикольно!» — хохотнул Кирилл. Поддерживай, Ребята, какие вы молодцы!» Аллочка захлопала в ладоши. «Да, друзья, вы сумасшедшие, но я с вами!» — поддержал Глеб. «Давайте выпьем за это!» «Не самый удачный повод нажраться!» — проворчала Катя. «Нормальный повод!» «Давайте хотя бы день рождения по-человечески отметим!» Вика уже не знала, чем еще убедить их. «В том-то и фишка сорок лет не отмечает обычно», потряс Назар бокалом, расплескивая коньяк на светлый палас. «Мы с Глебом уже отметили и ничего, не умерли». «Викусь», — умоляюще посмотрел на жену Назар, «ну давайте вы останетесь дома, а когда мы вернемся, сходим все вместе в кафе». «Кто это мы?» — вскинулась Алочка. «Бабы», — уточнил Глеб. «Пардон, женщины». — Я с вами! — Алочка вскочила и кинулась обнимать стоящего у окна Кирилла. — Да я-то что? С именинником договаривайся! — подмигнул он Назару поверх ее головы. — Слушайте, это ведь праздник Ивана Купалы. Давайте махнем на речку, сплетем венки. Вот и будет необычный день рождения. — Ну ты, Катерина, даешь! Венки надо было двадцать лет назад плести. — Не у всех такой стаж! — надула она губы. — У некоторых вообще никакого нет! поддохнула Алочка, крепче прижимаясь к довольному Кириллу. «Придурки!» выдохнула Вика и вышла в кухню. «Мы все слышим!» крикнул ей вслед Глеб. «Да пошли вы!» Она налила в чайник воду и упала за стол, уставившись в одну точку. Слезинка обожгла щеку. На благоразуме Аллочки она возлагала большие надежды. Но та, похоже, в силу молодости и наивности, думает, что это так просто прогулка. «Дура беременная!» Она прекрасно поняла это на дне рождения у Люськи, когда та выскочила вся зеленая. Хотя история про Люськин сон, в котором Вику хоронили, ей тоже не понравилась. Зачем было рассказывать в подробностях, как по ней черви ползали? Аллочка и выскочила, а Мымра еще поржала, мол, нечего было баклажаны жирным тортом заедать. «Кукусенька, ну чего ты раскисла?» Увидев жену в слезах, Назар скривился. «Я же никого не заставляю!» «Совершенно не обижусь, если ты останешься дома. Ну чего ты молчишь?» Он подвинул другую табуретку и уселся рядом. От этого Вика заплакала в голос. «Мымра увольняется. Ты плачешь от счастья?» Она еще даже заявления не писала, только мне по секрету шепнула. «Она предлагает мне свое место, просто чтобы идти к руководству уже с конкретной кандидатурой. Сказала, если я не согласна, она Люське предложит» но считает, что руководство мою кандидатуру скорее поддержит. — Поздравляю. Ты же об этом мечтала, да? — Если я сейчас уеду, от должности можно будет забыть. — Нам не хватает денег? Назар осторожно обнял жену. — Как ты не понимаешь? Дело не в деньгах. Человек должен куда-то расти. Неделя ничего не решит. Руководству наплевать. Им важно, чтобы все крутилось. Если винтик выпадет из машины, они вкрутят новый. Ты у себя одна, и жизнь одна. И половина ее уже прошла. Я тебя не уговариваю. Каждый решает сам. Я тебя буду любить в любом случае. Кроме того, в отличие от Рыжухи, ты отлично понимаешь, что значит восхождение. Вот именно. На двухтысячник, да еще с дурной славой. Значит, решено. Ты остаешься? Я подумаю. Эй, долго вы еще шушукаться будете? Заглянул в кухню Глеб. Где обещанный чай? В чайнике улыбнулся Назар. «Ребята, вам что-нибудь помочь?» протиснулась в кухню Алочка. «Отгадай загадку, что входит сухим, а выходит влажным?» поймал ее за руку Назар. Алочка покраснела. «Что ты девушку смущаешь?» подошел Кирилл. «Чай это! Чай!» достал со своими дурацкими загадками. «А кофе у вас есть?» уселся за стол Глеб. «Есть! Я тоже кофе буду!» отозвался Назар. «Достаньте, пожалуйста, лимон из холодильника. Кто там ближе всех стоит?» «Значит, если девчонки не едут, это все упрощает», — начал Глеб. «В таком случае мы умещаемся». «А если девчонки едут?» — встряла Вика. «Надеюсь, не из вредности?» «Ладно, шучу. Тогда надо думать, как будем добираться». «Зачем думать? У меня тоже машина есть», — возмутилась Алочка. «На твоей букашке мы дальше Солонцового не проедем». «Может, с местными договоримся?» — предложил Кирилл. «А если не договоримся? Нужен четкий план!» «Слушайте, сосед вчера хвастался новым патриотом. Давайте его позовем. Он четкий!» — предложила Алочка. «Кто? Сосед или патриот?» — уточнил Глеб. «А если он не сможет на неделю вырваться?» — спросила Вика. «А если у него не хватит сил подняться?» — засомневался Глеб. «Ой, накинулись!» — сникла Алочка. «Ноги есть, значит, сможет. И вырваться сможет. Он сейчас тунеядет!» — Я Славку тоже возьму, — предупредил Глеб. — Бери, бери, пусть новичку мастер-класс покажет. — Алочка, ты понимаешь, подняться на ко — это не на фалазу сгонять, — уточнил Назар. — Да понимаю я. Чего вы со мной как с маленькой? — Хорошо, тогда четвертого выезжаем, — резюмировал Глеб. — А сейчас допиваем чай и по домам. — Надеюсь, никому не надо напоминать про палки и теплые вещи, — вспомнил Назар. — Шутишь, да? — Алочка засмеялась. «Не шучу!» – он строго посмотрел на Кирилла. «Полностью на коснек сойдет к концу июля. Разберемся!» – пробурчал тот. Назар, Глеб и Кирилл дружат со школы. Неразлучная троица. В старших классах к ним присоединилась Вика. Собственно, объединил их школьный туристический кружок. Самостоятельно друзья покоряли вершины лет с шестнадцати. Добирались на электричках, топая лишние километры по дорогам. С годами уже и на машинах порой выехать лень. Все время какие-то отговорки находятся. Для Назара главное — поставить лишнюю галочку в зачетке жизни. Они с юности замахивались на ко, да так и не собрались. Понятно, дети и работа — отговорки для ленивых. Лично она сейчас бы выбрала работу. На гору и позже можно сгонять. Но раз парни единодушны, она уступит. Только с датой полная блажь. Ничего бы с ним не случилось, если бы позже пошли, и не пришлось бы тогда левых людей в компанию приглашать. И Кирилл сейчас безлошадный, у них машина в ремонте. До первой поляны паркетник бы, возможно, дошел. Да и фиг с ними, сам же этого Славика терпеть не может. А второго вообще, кто пригласил, тот пусть и развлекает. Вика накручивала сама себя все сильнее. «Зара!» — заорала она, входя на кухню. — У тебя кошак по столу ходит. Брысь, Маркиз! — У меня же глаз на затылке нет. Я посуду мою, вода шумит. Не злись, пожалуйста. Он сервелат дожрал. — Не жалко колбаски для котика. Назар вытер руки и вытряхнул оставшиеся кружочки в кошачью миску. — Я в ванную! — выплюнула Вика. — Не жалко колбаски ему. Конечно, не он же на нее зарабатывает. Его зарплаты максимум на сосиски из светофора хватит. Да и то не каждый день. Работал же, как человек, программистом. А потом вдруг возомнил себя великим дизайнером. Ага, которого никто не хотел брать без опыта. Спасибо Глебу к ним пристроил. Поначалу Вика была в ужасе от перспективы работать с мужем в одной фирме. Но на деле они друг друга не касались от слова совсем. А ведь после школы она радовалась, что Зара на айтишника поступил учиться. Видела за ним большое будущее считая его увлечением дизайном пустой тратой времени. Она уже занесла ногу над ароматной пеной, когда вспомнила, что полотенце осталось на кровати. Нацепив обратно халат, вернулась в спальню и обалдела. Маркиз сидел на сложенном в четверо полотенце, подозрительно приподняв хвост. — Ах ты тварь! — завержала она. — Кусик, что случилось? — подскочил Назар. — Этот козел! Что ты все время на котика? Со злостью Вика тряхнула полотенцем, вонючие желтые брызги полетели мужу в лицо. — Фу! Убью, тварь! — Интересно, что он гадит только на твои вещи. — Может, чувствует, что ты его недолюбливаешь? Проигнорировав замечание, она достала из комода чистое полотенце и, наконец-то, закрылась в ванной. — Она его не просто ненавидит. — Придушила бы с удовольствием. — Но это подарок свекрови. — А потому, тварь неприкосновенно.